Глава 12. -я. Ночная вылазка Кимберли. Захват Сесила Ротса. Буквально 50 метров отделяли наш отряд от позиции англичан, неплохо организованных на окраине Кимберли. Практически каждый дом в первой линии был превращен в боевую позицию. Жители из них, видать, давно уже отсекли, а кто-то и успел эвакуироваться из города до того, как началась осада города бурскими войсками. Этот долбанный камень, что сполошил англичан, мог здесь и сейчас нарушить наши планы. И тихая разведка, что мы планировали провести, вполне себе могла перерасти в серьезную такую заваруху. С моей наблюдательной позиции было видно, как британцы всматриваются в темноту, пытаясь понять причины неизвестного шума. Их настороженность продолжалась, наверное, минут 15. В это время мы с нашими бойцами-разведчиками залегли, вжавшись в грунт. Видимо, наши маскировочные накидки типа «Леший», специально подготовленные под эту местность, помогли остаться незамеченными. Тем не менее, ожидая, что подобная ситуация может произойти повторно, Леха в это время, находившийся в основном лагере, собирал остальных бойцов, ведь в случае начала столкновения нам могло понадобиться прикрытие для отхода. И вот тогда основная часть отряда вполне себе смогла его нам организовать. Наконец, все стихло. Пронесло. — подумал я. Никита, находившийся ближе всех к позициям противника, внимательно осматривал их, и, по наблюдениям спустя минут двадцать, британцы уже расслабились, видимо, списав шум на случайность и настолько рьяно уже не ожидали какого-то подвоха. Я подумал, хорошенько все взвесив, и решил, а почему бы и нет? И медленно стал приближаться по пластунски к позициям противника. За мной цепочкой бесшумно двигались наши бойцы — Каждые пару метров мы замирали, слушаясь в тишину. Конечно, абсолютной бесшумности не было, да и откуда она возьмется в осажденном городе, находящемся постоянно в напряжении, в готовности отразить атаку буров. Но, тем не менее, ночного нападения вообще или именно в эту ночь англичане никак не ожидали. А я решил, что мы вполне себе можем попробовать провернуть что-то эдакое. Британцы держали оборону за естественными укреплениями. Они натаскали завалы из отработанной породы, которой было предостаточно вблизи города, и соорудили из них защиту на своих позициях. Насколько я знаю, в укреплении принимали участие и инженеры компании The Бирс» Сесил Ротца, который тогда и взял на себя руководство обороной этого города, активно участвуя в защите его от бурских войск. Если бы британцы нарыли по периметру окопов полного профиля, то, скорее всего, штурмовать город было бы крайне затруднительно. Но в общий обиход такой вид обороны еще не успели войти. Не перестроились пока полностью мозги военных стратегов от войн наполеоновских времен, когда солдаты двигались друг на друга стройными рядами, делая залпы куда-то в ту сторону. Но прямо сейчас на наших глазах обе стороны военного конфликта отрабатывают новые тактики, которые, безусловно, будут использоваться в будущих войнах. И не только в Африке. Приблизившись к укреплениям метров на пять, я стал наблюдать за британцами, которые, расслабившись, развалились на отдых. И, похоже, часть из них просто-напросто дрыхла. Было несколько бдительных солдат, что продолжали всматриваться в темноту. Мы с Никитой, находившегося от меня метров двадцати, насчитали таких три особи. Дождавшись, когда 10 бойцов, кроме нас, с Никитой подползут на максимально близкое расстояние, я принял решение, что можно начать атаку, по возможности действуя бесшумно. Мы с братом достали наши рогатки, в этот раз мы использовали свинцовые шарики, пробивающие обычную жестяную бочку с небольшого расстояния. Под рукой рядом находился ПР-92 с глушителем, которыми также были вооружены и остальные бойцы. Одновременно мы выпустили по снаряду в голову бдительных британских солдат и успели их тела упасть на землю, как полетели следующие, тем самым устранив всех часовых наблюдателей. Шум от падения тел, видимо, привлек англичан, отдыхавших за укрытием. Но, не слыша звуков выстрела, первое время они не могли сообразить, что происходит. Да и, видать, поднявшись от сна, не слишком быстро анализировали сложившуюся обстановку. Времени от растерянности британцев нам хватило для того, чтобы максимально сблизиться с их позициями. В дело пошли ножи. Нужно было во что бы то ни стало постараться ликвидировать этот пост, не привлекая лишнего шума. Конечно, стрельба из пистолета с глушителем, который на данный момент, вероятнее всего, является неизвестным приспособлением для большинства здесь присутствующих вояк, могла и не привлечь особого внимания, но рисковать не хотелось. Мы практически синхронно влетели в укрепленные позиции британцев, часть из которых в это время только продирала глаза, пытаясь сообразить, что, черт возьми, происходит. Не дали мы им времени это сделать. На живом бою ребята из «Белого ветра» были обучены на довольно высоком уровне. Хватило буквально нескольких секунд, чтобы пост британцев, контролировавший этот участок обороны Кимберли, перестал существовать. Всего мы насчитали 19 англичан, одного из которых при этом оставили в живых. Олег с Николаем в этот момент засовывали ему в рот кляп, предварительно связав руки кожным ремнем. После короткого допроса англичанина оказалось, что посты британцы меняют каждые три часа, и следующая смена произойдет приблизительно через два. «Через два!» — я глянул свои часы. «А что, может и получится!» — подумал я и дал команду нашим бойцам, на переодевание. Мы стали спешно стаскивать с британцев их форму, складывая ее рядом. А тела в одном лишь нательном белье сбрасывали небольшую яму возле поста, чтобы со стороны белой рубахи до да кальсоны не привлекали излишнего внимания. И вот часть отряда была переодета во вражескую форму. Оружие менять не стали, все-таки сейчас ночь, и разглядеть модель винтовок будет достаточно нетривиальной задачей. Я облачился в форму майора. В британской армии того времени именно это звание было характерно для командования небольшими подразделениями. Из сведений, полученных от допрашиваемого, мы выяснили то, что в мою голову принесло завируальную идею, способную резко поменять весь расклад текущей ситуации на фронте. Пленный поведал, что Сесил Ротс остановился в отеле и санатории и большую часть времени, особенно ночью, проводил там. Ротс не находился на передовых позициях обороны, а активно участвовал в организации защиты города. И его присутствие в отеле было стратегически важным. Оттуда он координировал действия и принимал решения по обороне, несмотря на напряженные отношения с британским военным командованием. Расстояние от той точки, где находились мы сейчас, до отеля, где предположительно должен был находиться Сесил Ротс, составляло около 2-3 километров. Город был достаточно крупным, оборонительные сооружения располагались по всему периметру, а сам отель находился в его центральной части. Думая о вылазке, я понимал, что это несомненный риск, но поделать с собой ничего не мог. К тому же предпринятая маскировка, надеюсь, должна сыграть нам на руку. Мы оставили на позиции британцев трех наших бойцов, передав им снятые с нас вещи. Те увязали их в тюки. Объем такого количества маскировочных халатов, состоящих из множества лоскутов в ткани, был достаточно приличным, хоть и весил не слишком много. Терять их, учитывая, что они были в единственном экземпляре, да и показывать их англичанам, нам вовсе не хотелось. Думаю, что после этой войны они и так войдут в обиход и будут использоваться на поле боя всеми развитыми государствами. Но пока они являлись нашим преимуществом в проведении скрытой войны, и нужно было сохранить это преимущество как можно дольше. Наш отряд достаточно нагло двигался по улицам Кимберли. Я решил, что именно такой способ передвижения по осажденному городу меньше всего должен привлечь внимание. В это время Леха с бойцами находился уже примерно в 300 метрах от тех позиций, которые нам удалось зачистить, организовав тем самым безопасный коридор для того, чтобы покинуть осажденный город. Конечно же, я прекрасно понимал, что своими силами взять штурмом город вряд ли получится, Но с другой стороны, наши бойцы стоят нескольких англичан, это точно. А здесь их не сказать, чтобы и очень много. Всего порядка 600 военных из первого северо-ланкаширского пехотного полка. Около 400-500 бойцов местной полиции и примерно 2500 ополченцев из местных жителей. А это простые ремесленники и горнорабочие. То есть всего порядка 4500 защитников поэтому сотня отлично подготовленных и натренированных для штурма укреплений бойцов могла нанести англичанам немалый ущерб. Но такой вариант не входил в мои планы. Прокручивая вариант полноценного штурма города своими силами, я понимал, что в этом случае среди моих ребят точно будут потери. И, скорее всего, не единичные. Действия в городской застройке достаточно непредсказуемы, и потому цель вылазки основного отряда заключалась скорее в организации нашего отхода. На позиции, где мы ликвидировали пост британцев, выдвинулось 10 человек, которые подхватили наши вещи, оставленные после переодевания, и перетащили их в расположение основного отряда. Леха оставил на тех самых позициях 15 бойцов, находящихся в постоянной боевой готовности. Сам же в это время, сам же в это время разместился с основным отрядом. Ночь в осажденном Кимберли была тихой и мрачной. Мы, переодетые в британскую военную форму, передвигались по темным улицам города. Шаги нашего отряда по каменистой мостовой были практически не слышны. Ходить тихо, все были обучены. У входа в отель, где находился Сесил Ротс, дежурила усиленная охрана. Добраться сюда нам удалось достаточно легко, и вот мы уже были у своей цели. У дверей стояло четверо британских солдат с винтовками, которые время от времени переговаривались шепотом. и глаза сканировали все темные углы и проходы. Но мы, приближаясь к посту, и старались держаться непринужденно. Никита сделал вид, что достал какие-то документы и подошел к охранникам практически вплотную. Один из них мельком взглянул на бумаги, не подозревая никакого подвоха, и в этот самый момент мы с братом сработали ножами, выведя охрану британских войск и строй навсегда. Их место сразу же заняли наши бойцы, и со стороны любой наблюдатель не заметил бы ничего подозрительного. Массивные двери, ведущие в отель, были открыты, и мы с Никитой, а также семь бойцов, вошли внутрь здания, оставив пятерых у входа. Внутри отеля царила напряженная атмосфера, коридоры были слабо освещены, а в воздухе витал запах пороха и тревоги. Каждый шаг эхом отражался от стен, создавая ощущение, будто за тобой кто-то следит. Сразу направились к стойке администратора в холле отеля. За стойкой сидел на кресле пожилой англичанин и, похоже, дремал в полглаза. Добрый ночи, господин, заметил он нас. Добрый ночи, сэр. Мы из штаба полковника Кикевича. Нам необходимо срочно переговорить с мистером Родсом по важному военному делу. О, сэр, мистер Род сейчас очень занят. У него важные переговоры с командованием. «Если не ошибаюсь, что очень странно, но полковник Роберт Кекевич как раз участвует в этих переговорах», — посмотрел он подозрительно на нас. «У нас приказ. Мы должны немедленно увидеть мистера Родса. Это вопрос государственной важности». «Да, да, сэр. Мистер Родс находится в своих апартаментах на третьем этаже, но к нему сейчас не пропустит охрана ни в каком случае». «Мы уладим этот вопрос». «Проводите, и покажите нам, где мы можем найти его апартаменты. И не беспокойтесь, мы знаем, что делаем». Мои настойчивые требования выбили почву из-под ног администратора отеля. «Хорошо, сэр. Следуйте за мной. Только, умоляю, не разбудите других постояльцев. Не беспокойтесь, мы будем предельно осторожны». И вот мы направились по лестнице на третий этаж. «Стойте! Куда направляетесь, господа?» Стал на пути, у нас охранник около дверей, ведущих в апартаменты соседал Родса. «Мы из штаба полковника Кевича. У нас срочное донесение до мистера Родса. «Но как же? Ведь полковник Кевич сейчас находится на совещании у господина Родса, и у вас есть разрешение на посещение?» «Мистер Ротц не принимает никого без предварительного согласования. Тем более ночью», — строго ответил он. Никита стал доставать какие-то документы, что отвлекло охранника от меня, а я со словами... Это дело государственной важности нанес удар тыльной стороной ладони охраннику по шее, отчего тот захрипел и стал оседать. Второй охранник, вовремя не среагировав, получил такой же удар от Никиты, после чего сполз по стене. А администратор, находившийся за нашими спинами, в это время стал хватать ртом воздух и озираться по сторонам. Я показал пальцем. Международный жест, означающий, что ему лучше сейчас молчать. Он все понял, и лишь глаза, полные ужаса, стреляли в разные стороны. Наши бойцы аккуратно прислонили охранников спинами к стене, после чего добавили к ним и администратора, засунув тому кляп в рот и связав руки. Дверь в апартаменты Ротца была открыта. Видимо, руководство британской администрации Кимберли, люди, возглавляющие оборону, даже не предполагали, что кто-то решится на такое дерзкое нападение. Поэтому, резко отворив дверь, мы с Никитой и еще одним бойцом вошли в помещение. В просторном кабинете царил полумрак. Лишь несколько свечей и масляная лампа освещали массивный стол, за которым сидели трое. Сейсил Родс расположился во главе стола. Седые волосы растрепаны, а на лице усталость. Но взгляд острый и сосредоточенный. Перед ним были разложены карты и документы. Полковник Кикевич, командующий гарнизоном, сидел справа от Ротца. Его военная выправка и строгий мундир контрастировали с гражданской одеждой Ротца. На лице напряженное выражение человека, несущего на себе тяжелую ответственность. Рядом был его адъютант. Молодой офицер в безупречной форме находился слева от Кикевича. Он держал в руках стопку донесений и время от времени делал пометки в своем блокноте. На столе были разложены карты осажденного города, схемы укреплений, донесения разведки, какие-то полевые журналы и несколько раскрытых книг с шифрами. В углу кабинета тикали старинные часы, и звук эхом отражался от стен. У окна виднелся небольшой сейф, а вдоль стен стояли книжные шкафы с документами. Трое мужчин за столом одновременно подняли головы, заглянув на нас, и прервали свой разговор. «Кто вы такие?» «Как вы посмели вломиться в мои апартаменты?» — Скочился со своего места Ротс. Полковник Роберт Кевич, хватаясь за кабуру, отчеканил. «Это военное преступление! Вы арестованы!» Я ступил вперед, наводя пистолет с глушителем на Ротса. «Спокойно, господа. Я просто-напросто выполняю приказ. Теперь вы находитесь в моем плену». Адъютант попытался подтянуться к столу и схватить пистолет, но Никита быстро подскочил к нему и резко ударил кулаком в висок, отчего адъютант вернулся на свой стул в бессознательном состоянии. «Вы нарушаете все правила ведения войны! Это военное преступление!» — с ненавистью исторгал из себя Акикевич. «Война есть война. Ваши действия в Трансвале тоже далеко не всегда соответствовали правилам, и теперь у вас есть прекрасная возможность...» познакомиться с жизнью военнопленного. Не видя смысла в дальнейших разговорах, мы быстро обезоружили всех троих, связав им руки за спинами и вставив кляпы. После этого начали полномерный обыск помещения. В кармане уродца нашелся ключ от сейфа, который Никита при помощи одного из бойцов, Алексея Самарина, быстро выпотрошал. Мы сразу разделили найденные вещи на то, что оставим себе в виде трофеев и то, что планировали сдать руководству бурских войск то есть коменданту Корнелиусу Веселсу. В шкафу уродца нашли два больших кожаных мешка, в которых сгрузили документы, а также деньги сейфа. Еще были папки с какими-то бумагами, предположительно ценными и увесистый мешок с драгоценными камнями. Я заметил среди них несколько векселей и решил, что эти бумаги могут пригодиться нам самим. А коменданту Веселсу вполне хватит карт, шифров, схем укреплений и полевых журналов. Самым сложным теперь было выбраться из города с полковником Кикевичем и с Сесилом Ротсом. Бойцы, что дежурили возле отеля по команде Никиты, прошли на задний двор, где стояла дежурная повозка, запряженная двойкой лошадей. Возле нее на лавке дремал конюх или, может быть, возничий. Это был взрослый мужчина, в в военном мундире, видать отставник. Задерживаться в Кимберле больше не имело смысла. Мы загрузили Кевича и Ротса в повозку. Никита сел на козлы с еще одним бойцом. Трое влезли внутрь а я с оставшимися парнями из нашего боевого крыла двигался следом. Доехали мы до того самого поста, что был обезрежен нами в самом начале этой спонтанной операции. Но и мы в этот раз двигались гораздо шустрее, выбирая самые темные участки местности, преодолевая их перебежками и стараясь не привлечь лишнего внимания. На посту, где по сути был ликвидирован целый отряд британских солдат, уже ждали ребята Никиты. Они быстро вытащили Родца и Кикевича из транспортного средства и, не раздумывая, поволокли их в сторону расположения основного отряда, достигнув его довольно-таки быстро. Решив, что можно сворачиваться, я отдал команду всем бойцам возвращаться в расположение и ждать в лагере нашего отряда. До того времени, пока мы с Никитой не вернемся, я приказал не показывать никому из представителей бурских войск ни Родца, ни Кикевича. Мы же с Никитой решили поставить точку в этой истории. Пока находились в штабе Ротса, мне удалось бегло осмотреть карту Кимберли, на которой было видно, что оружейный склад находится в промышленном районе города, недалеко от шахт компании «Дебирс». Это было укрепленное здание с толстыми стенами и зарешетчатыми окнами. Добрались мы туда на той же самой пролетке. Система охраны была достаточно серьезной. Четыре постовых, у главных ворот и каждые 15 минут проходящие мимо патрули. Сам склад освещался несколькими фонарями. Мы с Никитой, подойдя к четырем караульным, довольно быстро вывели их из строя при помощи ножей. Оттащив тела британских солдат в сторону от входа на склад, мы стали вскрывать ворота. Заранее к данной диверсии мы не готовились, поэтому ни о какой адской машинке, работающей от часового механизма, конечно же, речи не шло. Но нам довольно-таки быстро улыбнулась удача. Возле главного хранилища артиллерийских снарядов мы нашли четыре ящика с динамитом и большой моток бигфордового шнура. Отмерив шнур приблизительно на 20 минут, мы с Никитой разложили ящики в разных местах. По предварительным расчетам бахнуть должно было знатно, раскидав этот склад к чертям собачьим. После чего мы удалились с территории склада на максимальной скорости, направляясь к коридору все еще находившемуся без внимания англичан. Когда мы вернулись в лагерь, то сразу направились в расположение коменданта Корнелиуса Веселса, Была глубокая ночь, и он, конечно же, спал в это время. Но пленники, которых мы привели, дали охранник коменданта понять о наличии веского повода разбудить своего начальника. Веселся в накинутом поверх белье мундире, протирая глаза, вышел из своего шатра. «И что за повод? По какому такому делу меня подняли в такую рань? Черт вас раздери!» — зло пробурчал он, пытаясь разглядеть лица нас и наших пленников. И в это время со стороны Кимберли прогремел оглушительный взрыв.